Литнет представляет. Алиса Ковалевская. Я его отец, наследник миллиардера. Читает Василина Клочкова. Глава первая. Не понимаю. Я оторвала взгляд от листа и посмотрела на стоящего передо мной мужчину. А сын уверял, что ты не тупая. презрительно хмыкнув, он сделал шаг и вырвал лист из моих рук. Кинул на стол. Я попыталась подняться, но один из его охранников швырнул меня обратно на стул. «Сын!» Я всмотрелась в его лицо и едва не ахнула. «Боже! Ну, конечно! Вы отец Миши, да?» — спросила я, хотя его подтверждение мне было уже ни к чему. Из глаз покатились слезы. «Миша! Господи!» Я зажала рот ладонью, наткнувшись на темный взгляд мужчины. «Меня зовут Ян Соколовский». Он оперся о столешницу ладонями, продолжая рассматривать меня со снисходительной небрежностью. «А это...» — легким кивком указал на лист. «Тест ДНК, девочка». «Я умею читать». «И откуда взялись силы огрызнуться?» Краем глаза заметила, как второй из церберов Соколовского прошел по коридору и скрылся в комнате. Хотела сказать, чтобы не смели в моем доме ничего трогать, но снова поймала на себе взгляд, жесткий и пронизывающий холодом. Язык прилип к небу, но я все же сказала. Я знаю, что это тест ДНК, но не понимаю, что это значит. Это значит, девочка, усмешка в уголке рта, что шесть лет назад, когда вы с моим сыном решили сделать ЭКО, донором стал я. Я в ужасе смотрела на Соколовского и не верила своим ушам. Как такое могло случиться? Почему муж никогда не упоминал, что биологический отец Артема – его собственный отец? Я не мог допустить, чтобы наследник рода Соколовских не принадлежал к нашей семье. Словно прочитав мои мысли, пояснил он. И раз мой сын так сильно хотел ребенка от женщины, подобной тебе, мне подурнело от его взгляда. Я вскинула голову с вызовом глядя ему в глаза, на что он лишь усмехнулся и продолжил. Я не смог отказать ему в просьбе. «В просьбе», — повторила Сипла. «Хотите сказать, что мой муж сам попросил вас стать донором?» «Именно. Это невозможно». Я все-таки вскочила и сделала шаг к нему. Наша кухня была такой маленькой, что этого шага хватило, чтобы оказаться к Соколовскому едва ли не вплотную. Он был высоким, и мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Невозможно!» – выплюнула я. Я действительно не верила, что Миша способен на такое, что, не посоветовавшись, провернул подобное за моей спиной. С отцом, насколько я знала, отношения у него были далеки даже от натянутых. Понятия не имею, что случилось между ними в прошлом, муж никогда не рассказывал, а я особо не интересовалась. Знала ли, что он из хорошей, состоятельной семьи, но с семнадцати лет с отцом не общается – и деньгами семьи не пользуются. Так каким образом муж мог вдруг попросить своего отца стать донором для ЭКО? — Факты, Адель, говорят сами за себя. Он небрежно подхватил результаты ДНК и сунул мне в лицо. — Я настоящий отец твоего сына. И я его забираю. Мгновение мне понадобилось, чтобы слова дошли до сознания. — Я его забираю. Он хочет отобрать у меня Артема. Только через мой труп. Прошипела я разъяренно. Будь осторожна со словами, девочка. Обманчиво спокойно сказал Соколовский. Его широкие ладони опустились мне на плечи, губы сомкнулись в тонкую линию. Я могу решить, что ты действительно этого хочешь. Не смейте мне угрожать. Я... Пальцы его до боли впились в кожу. Я поморщилась и едва не вскрикнула. «Ты пустышка, на которую умудрился позариться мой глупый сын!» Презрительно процедил сквозь зубы. «Да добра, как видишь, это не довело. Но своего наследника, Адель, я выращу, как подобает. И ты не сможешь мне в этом помешать». «Я его мать!» – выкрикнула в отчаянии. «А я отец!» – ответил он жестко. Оттолкнула от себя с такой силой, что я едва не свернула стул. Успела удержаться за холодильник и разъяренно закричала. «Вы не заберете Артема! Не посмеете!» «Спорим?» – мерзко улыбнулся Соколовский. В дверном проеме появился второй охранник. «Ян Владимирович, вещи собраны!» – отчитался он и, дождавшись кивка, снова вышел из кухни. Я бросилась следом. Какие вещи, какие, черт подери, вещи он собрал? У входной двери действительно стоял черный чемодан. Никогда его не видела. Сверху небрежно брошенный плюшевый заяц, которого так любил Артем. Все это правда. Он действительно хочет забрать моего сына. Хочет и заберет. — Я сам заеду в детский сад за Артемом. Услышала позади тихий голос и вздрогнула. Пыталась сообразить, что мне делать, как остановить это безумие. Но понимала, я ничего не могу противопоставить человеку, тенью стоящему за моей спиной. Ян Соколовский – миллиардер и влиятельная личность. А я? Я среднестатистический менеджер в не самой крупной компании. У меня нет шансов. Пройдя мимо, Соколовский дал знак охране. Позволив своему Церберу забрать чемодан с Артемкиными вещами, Сам он взял в руки зайца и напоследок повернулся ко мне. — Так будет лучше, Аделина. — Для кого? Едва сдерживая слезы, просипела я. — Для всех. — сказал и ушел. Дверь хлопнула, а вместе с этим хлопком из глаз покатились горячие слезы. Я заметалась по квартире, не понимая, что делать. — Будь что будет, — схватила телефон и набрала номер подруги. — Адель! Услышала голос в трубке и быстро произнесла. «Уводи Артема из сада, Машка! Умоляю, уводи его оттуда!» Сорвалась на истеричный крик. «Да что случилось?» — с непониманием спросила она. «Умоляю, Маш!» Едва слышно, теряя силы и дрожа всем телом. «Иначе я его больше не увижу!»